о масле, о вине и о смокве. «Дело тут вот в чем», — отвечал Иосиф. «Остроумие обладает природой гонца на посылках, посредника между солнцем и луной, между властью Шамаша и властью Сина над человеческим телом и духом. Это я узнал от Елизера, мудрого твоего раба, Он открыл мне науку о звездах и об их встречах, и об их власти над часом, которая зависит от того, как они друг на друга глядят, и составил гороскоп моего рождения в Харане, в Месопотамии, в месяце Томуза, в полдень, когда Шамаш стоял в высшей своей точке и в знаке близнецов, а на востоке всходил знак Девы. Взглянув вверх, он указал пальцем на эти созвездия, одно из которых склонялось к западу, а другое сейчас поднималось на востоке и продолжал. Это да будет известно папочке знак Набу, знак Тота, писа таблиц, легкого подвижного бога, который устанавливает мир между вещами и поощряет обмен. И значит, солнце тоже стояло, Под знаком Набу он был владыкой часа и пребывал на свидании с луной, благотворным для него, как считают жрецы и гадатели, ибо оно делает его хитрость кроткой, а сердце мягким. Но посреднику Набу противостоял Нергал, злокозненный лукавец, из-за которого владычество Набу принимает жестокий характер, отмеченный печатью на свитке судьбы. также обстояло дело и с Иштар, чей удел мера и привлекательность, любовь и милосердие. В тот час она находилась в высшей своей точке и приветливо переглядывалась с сином и с набу. К тому же она пребывала в знаке тельца, а опыт учит, что это залог спокойного нрава, терпеливой храбрости и занятного ума. Но и с ней, по словам Елиезера, находился в треугольном соотношении, стоявший под дельфином Ниргал, И Елиозер этому порадовался, потому что, по его мнению, сладость ее вследствие этого не приторна, а полна душистой пряности меда. Луна стояла тогда в знаке рака, ее собственном, а все переводчики, если не в своих собственных, то в дружественных знаках, Сочетание сильной позиции Луны с умником Набу означает, что родившийся далеко пойдет в мире, и если Солнце, как и было в тот час, находится в треугольном соотношении с воителем и ловчим Нинурту, то это предвещает участие в делах земных царств и обладание властью. Так что, по правилам, гороскоп получается неплохой, если только нелепое это дитя не погубит «Все своей глупостью!» «Хм!» — промычал старик, бережно проводя рукой по волосам Иосифа и глядя в сторону. «Это зависит от Господа», — сказал он, — «который направляет звезды. Но то, что он сообщает нам через их посредство, не может всякий раз иметь одно и то же значение. Будь ты сыном человека важного и могучего в мире тогда, пожалуй, можно было бы прочесть, что тебе суждено участие в делах государственных и правительственных. Но поскольку ты всего лишь пастух и сын пастуха, то разуму ясно, что все это следует толковать иначе, по более мелкому счету. Но почему же ты назвала остроумие гонцом на посылках? Сейчас я к этому подойду. отвечал Иосиф, «и в этом направлении я поведу свою речь». Благословение отца моего — это было сон, состоявшее в час рождения в зените, соотносившееся с мордуком в знаке весов и с ненурту в одиннадцатом знаке, а также взаимоотношение обоих этих отцовских переводчиков, царя и ратника. Это могучее благословение». Но по сильным позициям Сина и Иштар, господин мой, может судить, сколь могучим было и благословение материнское, благословение Луны. Вот тут-то и создается остроумие, создается, например, соотношением, в каком находились Набу Ниргал, могущественный писец и суровое светило, снижающегося злодея под знаком дельфина. А создается оно... Затем, чтобы посредничать между отцовским и материнским наследием, уравновешивать власть солнца властью луны и весело примерять дневное благословение с благословением ночи. Улыбка, с которой он вдруг умолк, была чуть кривой, но Иаков, сидевший выше и позади Иосифа, этого не увидел. Он сказал сыну, «Старик Елиезер». «Человек знающий. Он накопил много всяческой мудрости и, так сказать, считал камни, оставшиеся от допотопных времен. Он дал тебе много правдивых и почтенных сведений о началах, о родословиях и о всяких других вещах, а также много полезных знаний, которые могут пригодиться в мире житейском». Но об ином не скажешь, с уверенностью, можно ли его причислить к правдивому и полезному, и сердце мое сомневается в том, что он поступил, правильно познакомив тебя с искусствами Синиарских звездочетов и колдунов. Я, конечно, считаю голову моего сына, достойной всяческих знаний, но я не слыхал, чтобы наши отцы читали по звездам или чтобы Бог. велел делать это Адаму, а потому не уверен, что это неравнозначно звездослужению, и боюсь, что это мерзость перед лицом Господа и демонически двойственная смесь благочестия с поклонением идолам. Он озабоченно покачал головой, погрузившись в наиболее свойственное ему состояние печали о надлежащем и праведном. Задумчивой тревоги о непонятности Бога. Многое на свете, сомнительно отвечал Иосиф, если то, что он говорил, было ответом. Например, что зачем скрывается, день за ночью или наоборот, ночь за днем? Это было бы важно определить, и я часто размышлял об этом в поле и в хижине, чтобы прийти к какому-то решению и сделать из него выводы. о достоинствах солнечного благословения и благословения лунного, а также о прекрасных особенностях отцовского и материнского наследства. Моя матушка, чьи щеки благоухали, как лепестки роз, сошла вниз в ночь, когда родила брата, который живет еще в шатрах женщин, и, умирая, она хотела назвать его Бенони, так как известно, что Воне — В египетском пребывает любимый сын Солнца Усили, царь преисподней. Ты же назвал младенца Бен-Иамин, чтобы все знали, что он сын праведный и самый любимый. И это тоже прекрасное имя. Однако я не всегда тебя слушаюсь, и иногда называю братца бен и он охотно отзывается на это имя, ибо знает, что, уходя, Маме одно мгновение хотела назвать его именно так. Она теперь в царстве ночи и шлет нам свою любовь из царства ночи, малышу и мне, и ее благословение — это лунное благословение и благословение бездны. Господин мой, конечно, знает о двух деревьях в саду мира. От одного из них идет масло, которым помазывают царей земли, чтобы они жили, а другого идет смоквы, зеленые и розовая, полная сладких гранатовых зерен, и кто вкусит от нее, тот умрет. Из широких его листьев Адама, Гева сделали себе набедренники, чтобы прикрыть свой срам, потому что уделом их стало познание. А оно стало им под полной луной летнего солнцеворота, когда она справляет брачное свое торжество, чтобы потом пойти на убыль, и умереть. Масло и вино посвящены солнцу, и хорошо тому, у кого мир ракалится лба, и чьи глаза светятся хмельным светом от красного вина. Ибо слова его будут умны, они будут смехом и утешением народом, и он усмотрит для них овнов чаще, чтобы принести его в жертву Господу вместо первенца. и они оправятся от муки и страха. Сладкий же плод смоковницы посвящен луне, и хорошо тому, кого матушка кормит из царства ночи смоковной плотью, ибо он будет расти словно у родника, и душа его пустит корни, откуда пойдут родники, и слово его будет телесным и веселым, как тело земли, и прибудет с ним дух провицания. Как говорил он, шепотом это было такое же, как прежде до прихода отца, странное бормотание, при виде которого становилось не по себе. Он подергивал плечами, руки дрожали у него на коленях, он улыбался, но при этом у него не кстати закатывались глаза до да белков. Яков этого не видел, Но он слушал. Он наклонился к нему, и руки его висели одна над, а другая рядом с головой мальчика, осторожно, на некотором расстоянии прикрывая ее. Затем он, однако, опять положил левую на его волосы, что сразу же дало возбуждению Иосифа разрядку. И, пытаясь другой своей рукой найти на коленях сына правую его руку, с настороженной доверительностью сказал. «Вот что, Яшуб, дитя мое, хочу я спросить у тебя, ибо это вселяет мне в сердце тревогу о скоте и о благополучии стад. Ранние дожди были приятны, и выпали они до наступления зимы, и тучи не лопали, затопляя поля, и только наполняя колодцы кочевников». а все время тихо накрапывало, что всего благодатней для почвы. Но зима была сухая, и море не посылало нам дуновения своей кротости. А налетали ветры из пустыни и степи, и небо было ясно, глаза-то оно радовало, но сердце тревожило. Беда, если и поздних дождей не будет. Тогда пропали урожай земледельцы и посев хлебопашцы, и травы засохнут до срока, и скот не найдет себе корма, и вымя у маток вяло повиснет. Пусть же скажет дитя, что оно думает о ветре и о погоде, и о видах на погоду, и какого оно мнения о том, успеют ли еще поздней дожди выпасть вовремя. Он еще ниже склонился над сыном, отвернув при этом лицо и держа ухо над его головой. «Ты прислушиваешься ко мне», — сказал Иосиф, хотя этого не видел, «а дитя направит слух свой дальше, наружу и внутрь и передаст твоему слуху нужную весть. Чует ухо мое, как падают капли с ветвей и как журчит подолом вода, хотя нас светит, куда как ясно, и ветер идет». от Гелиады. Сейчас этих звуков нет во времени, но они близки во времени, и я слышу нюхом и слышу уверенно, что еще до того, как луна не санно уменьшится на одну четверть, земля понесет от мужского семени небо и взапреет и зайдет, слышится мне паром от радости, и луга наполнится овцами. и заколосятся хлеба на нивах, так что хоть пои и пляши. Я слыхал усвоил, что сначала землю поил поток тави, который выходил из Вавилоны и орошал ее раз в сорок лет. Но затем Господь положил поить ее с неба по четырем причинам, и одна из них та, чтобы глаза глядели у всех вверх. Вот мы и будем с благодарностью взирать, на небо престола, где находятся двигатели погоды и кладовые вихри и гроз, такие, какими я их увидел во сне, когда задремал вчера под деревом наставления. Один херву, он назвал себя Йофиилом, дружелюбно повел меня туда за руку, чтобы я осмотрелся там и кое с чем познакомился. И я видел пещеры, полные пары, с дверями из пламени, и видел, как трудятся там и хлопочет подручные. И я слышал, как они говорили друг другу, отдан приказ о твердии облачном небе. Засуха одолела запад, великая сушь поразила равнину и пастбище плоскогорье. Надо принять меры, чтобы как можно скорее прошли дожди в земле амореев, аманитян и фереситян. Медианитов, Хевитов и Ягвуситов, особенно же в окрестностях места Хеврона на возвышенности водораздела, где пасет бесчисленные свои стада сын мой Иаков по прозванию Израиль. Это привиделось мне с недопускающей никаких насмешек живостью, и вдобавок под священным деревом, так что господин мой может быть совершенно спокоен насчет орошения». «Хвала, Элохимам!» — сказал старик. «Во всяком случае мы отберем скот для всесожжения и сотворим пред ними трапезу. Будем жечь требуху ладаном и медом, чтобы сбылось то, что ты сказал. А то я боюсь, что горожане и здешние жители все испортят, учинив плодородие ради очередное непотребство в честь Баалат». какой-нибудь праздник совокупления с обычной трескотней, валов и громкими криками. Это прекрасно, что мой мальчик благословен сновидениями. Недаром он первенец мой праведной и самой любимой. Я тоже сподабливался кое-каких откровений, когда был моложе, и то, что я увидел во сне, когда против своей воли уехал из Беаршивы. и, не подозревая того, набрел на известное место и на известный подступ, может, пожалуй, потягаться с тем, что показали тебе. Я люблю тебя, потому что ты успокоил меня насчет орошения, но не говори всем и каждому, что ты видишь сны под священным деревом, не говори этого детям Ли. и не рассказывая об этом детям служанок, у них может вызвать раздражение твой дар. «Клянусь тебе в этом и кладу руку под твое стегно», — отвечал Иосиф. «Слово твое печать на моих устах. Я знаю, что я болтун, но когда разум этого требует, я прекрасно владею собой. И владеть собой мне будет тем легче». Что «Мои и вправду ничтожны по сравнению с тем, что выпало на долю моему господину у места луза, когда гонцы восходили и нисходили между землей и воротами, и когда Элохим открылся ему».